Во весь голос, первое вступление в поэму. Уважаемые товарищи потомки, Роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме, Наших дней изучая потемки, Вы, возможно, спросите обо мне, И, возможно, скажет ваш ученый, Кроя эрудиции вопросов рой,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 Нет на прорву карантина, Мандолинят из-под стен. Таратина, таратина, тен. Неважная честь, Что без этаких роз Мои изваяния выселись По скверам, где харкает туберкулез, Где, блядь, с хулиганом до да сифилис. И мне...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 к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий. Оружие любимейшего род, готовое рвануться в гике, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. И все поверх зубов вооруженные войска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 930 года